Глава четырнадцатая. Встреча. Почему всегда все идет через... <къем> не по плану. Наша веселая ударная группа с лихим гиконем вломилась в северо, сражением поселок Туголица, долбанула по хребту обороняющемуся немецко-польскому сброду и, счастливо, встретилась с бойцами 55-го стрелкового полка. Только наши машины более-менее втянулись в поселок, как начался второй акт. «Разворачивайтесь!» Немцы прорвались. Мимо на мотоцикле на небольшой скорости проезжают двое голосистых красноармейцев. «Ну что за фигня? Нет нам счастья!» «Черт, мало кто в нашем отряде понимает по-русски. Пора брать все в свои руки», — командиром стал. «Эй, союзники, что случилось? Куда нам разворачиваться?» Мотоциклисты остановились. Из люльки выскочил солдат, его тут же осветил лучом фонарика Райт. «Товарищ...» щурясь обратился боец в маск-халате. «Разведчик он, что ли?» Первый лейтенант Пауэлл, командир группы прорыва 32-го полка. «Старший сержант Сивый, разведрота 55-го стрелкового полка», — козырнул боец. «Товарищ первый лейтенант, немецкие танки прорвались у железной дороги и перерезали коридор к поселку. Вам лучше разворачиваться и возвращаться к Туголицам. Там будет второй удар». «Танки!» Крик из хвоста колонны сопроводили частые выстрелы из пушек и взрывы. «Мама, родная!» — ухнул водитель мотоцикла. Машины в конце колонны стали истерично сигналить, требуя двигаться вперед. И там прорвались. Холс, надежда на связиста. «Сэр, доклад от инженеров из Арьергарда. Сюда движутся немецкие танки и пехота со стороны кончан». Кратко и гадко. Меня затрясло. Стало реально страшно. В окружении теперь не два с лишним обороняющихся танковых полка. Нас даже полк не наберется, и мы почти в чистом поле. Что делать? Что? Майкл, голос Сэма вырвал меня из нарастающего чувства безысходности. Надо что-то делать. Дакинг, ты прав. Холс, свяжись с арьергардом, пусть развернут Сау и задержат танки противника на окраине. Пошли к самоходчикам в поддержку роту, штаб-сержанта Спирса и минометную батарею. Сержанта Гетри и его инженеров со всеми талами в голову колонны, пусть встраиваются за нашим взводом. Так, возможно, я выиграю немного времени на решение вопросов. Радистки кивнул и быстро пощелкав тумблерами рации, с корговоркой заговорил мои приказы. Окей, теперь к взаимодействию с РКК. Сивый, пути назад нет, мы тоже отрезаны от основных сил. Кто у вас старший? Капитан Огородников, вон он едет. По дороге из центра поселка к нам мчится бронеавтомобиль. «Сивый, почему американцы еще не развернулись? Почему стоят?» Стоя на подножке рядом с водителем, капитан сходу начал выяснять отношения. «Товарищ капитан, что такое? По-русски у них никто не понимает, что ли?» Возмущенно всплеснул руками огородников. «Товарищ капитан, времени на разборке между Кэпом и его подчиненным нет, надо вклиниваться». Я быстро представился и сообщил, что мы развернуться не можем. От полка нас отрезали. Не думаю, что мы сможем прорваться к кончанам и выйти к вашей дивизии там. Секунд 15 капитан матерился. Ух, мать-перемать, отсюда нам тоже пути нет. Немецкие танки силами до двух рот при поддержке минимум батальона польской пехоты перерезали коридор. Я с батальоном тоже застрял. У меня приказ развернуть вас и следом уходить к кончанам. Дело швах. Самому материться захотелось, но надо мысль ловить. А она появилась. Значит, будем уходить на запад? Меня перекосило. Он что, в плен сдаваться решил? Сивый тоже с непониманием смотрит на командира, явно шокирован. По направлению к Михайловке отошли выбитые из Туголец силы противника. Их было тут не больше пары рот. Если ударим сейчас, пока они не перегруппировались и не вызвали подкрепление, сможем уйти в леса. Там и подумаем, как дальше жить. Айда-капитан. Айда-инициативный красный командир. Удивительно даже. На дворе 41-й год, а советский офицер не зашорен уставами и приказами, а действует по своему усмотрению. Вы с нами? Хо -хо. А куда же еще, если не с вами? Да, товарищ капитан. Опять прорыв, опять война. Я договорился с Огородниковым о плане прорыва. Мы, большей частью объединенного советско-американского подразделения, выдвигаемся вперед и механизированным кулаком прорываем путь на запад. Наш отход остаются прикрывать Спирс и четыре Росомахи на северной окраине поселка и рота пехоты из батареи ЗИС-3 из батальона Огородникова на восточный. Отойдем на пару километров, выставим второй заслон и прикроем отход Ариергарда. План сколочен на коленке. Стратеги, блин, А вперед из песней. И ведь вырвались, ушли, и гладко ушли поначалу. Поляки смылись сразу, как только на них вышла наша мехгруппа. Танки дали залп фугасными снарядами, а пехота даже с грузовиков не успела соскочить, как отважные жавнежи культурненько так ломанулись прочь. Нет, питать глупые мысли о том, что поляки трусы себе дороже. Поляки это вам не румыны или итальянцы, они стоят прочно. Дух у них все же больше славянский, чем европейский а значит и воли побольше. Но тут дело в другом. Мы с бронетехникой и нас очень даже много, а у пшеков ни ПТО, ни своих танков. Вот они по здравому разумении и отошли от греха подальше, а мы рады стараться, отмахали пару КМЭ от поселка, развернули второй заслон и без напряжения дождались отхода арьергарда. Сначала подошли наши. Ха, я уже американцев своими считаю. А они меня считают? Да плевать, воюем вместе за одну цель, Дружим вроде, и то хлеб. Главным разочарованием было то, что вернулись не все. Глядя безжалостным стратегическим взглядом, я могу сказать, потери были приемлемы, если так вообще можно сказать. У сержанта Спирса в роте двадцати человек не хватает и двух грузовиков, самоходчики же оставили на поле боя одну Росомаху и троих членов ее экипажа. А вот рота, оставленная Огородниковым для прикрытия, вышла с ощутимой задержкой, И очень серьезными потерями. Из полутора сотен красноармейцев выбрались максимум 40. От батареи ЗИСов осталось одно орудие. Сам капитан на своем бронеавтомобиле сгорел при отходе с позиций. Немецкие гранатометчики подобрались слишком близко. Форсированным маршем наша измученная разросшаяся, но при этом не особенно усилившаяся группа, шла на запад вглубь оккупированной врагами территории Беларуси. У нас есть четкая цель: Мы не просто убегаем, куда глаза глядят из опасной зоны. Мы идем к цели. Среди солдат батальона почившего капитана Огородникова оказались три милиционера из первого Бобруйского городского отделения НКВД. От них мы узнали, что месяц назад сотрудники их отдела и взвод солдат железнодорожных войск НКВД получили приказ расконсервировать резервный армейский склад в 15 километрах на запад от Мартыновки, а затем передать его в ведение службы снабжения второй бронетанковой дивизии генерал-майора Паттона. Хм. «Паттон не стал трехзвездным генералом до войны?» «Интересно. Но это мысли, а суть дела иная. За Мартыновкой, глубоко в лесу, есть безопасное место, подготовленное для выживания. Там боеприпасы, провизия, топливо, снаряжение должны быть. Вот туда и поедем. Договориться с принявшим на себя командование батальоном РКК старшим лейтенантом оказалось несложно, и мы отправились в путь». Размышляя, я не заметил, как вырубился. Организм в конечном счете сам решил за меня, где находится предел. Ранения, изматывающие сражения, думы — все это, без сомнения, делает солдата сильнее. Прав был Ницше. То, что не убивает нас, делает нас сильнее. Но сила эта требует платы. Кровью и потом. А иногда жизнями. Жестоко так думать, но ведь если пуля убила того, кто стоял рядом и не убила меня, она ведь чему-то до да научит хотя бы пригибаться под обстрелом. Черный бред. И все же я сплю? Если да, то почему я думаю, а не вижу сны? Поспать бы спокойно, я еще не привык к войне. Интересно, почему мне снится боль? а ай, ай как больно, вашу мать, кто мне ногу режет? Из легких вырывается крик. Не самое приятное прибуждение, скажу я вам. Держите его, еще секунду. Ты же сделал укол, почему он очнулся? Не знаю, наверное, нерв задет, держите его крепко. «Не тронь мою ногу! уи и Перед глазами все плывет. Кто-то тяжело навалился на мои плечи, я лежу лицом вниз, дышать не могу. Ноги тоже крепко держат. Черта с два тут дернешься. Но больно-то как. Все, вот он. Мне в тот же миг стало легче. Боль в ноге осталась, но она не была такой сильной, как прежде. Что-то звонко тренькнуло, словно кусок металла в ведро бросили. Еще укол. «Дай антисептик». Рано чистая, зашиваем. Кто-то еще говорит, но я почему-то не могу понять, о чем речь. Ой, какое счастье, что нога перестала болеть. Ох. Пробуждение было тяжелым. Действительность встречала меня стонами и мольбами о помощи на русском и английском. Открыть глаза оказалось непосильно трудно, но очень надо. Я находился в большом помещении с тусклым электрическим освещением. Пахло сыростью и зеленью. Вокруг, на всей площади помещения, на решетчатых койках и на ящиках, застеленных матрасами и кусками брезента, лежали раненые. Не менее полусотни, а может быть и больше. Между ними, шатаясь от усталости, бродили санитары с повязками на руках. В дальнем конце помещения, у большой железной двери на ящиках, лежали еще несколько медиков, они спали. «Очнулись, сэр, как себя чувствуете?» Голова не кружится, ногу не дергает. Раздалось откуда-то со стороны. Над изголовьем появилась физиономия Стэнфорда. Когда речь заходит о здоровье пациента, по обыкновению витающий в облаках док преображается. Он становится серьезен, внимателен и даже общителен. Гораздо лучше, чем было. Нога болит, но не дергает. «Это хорошо, сэр». «Но вы проспали всего три часа, вам нужен отдых. Кстати, сэр, возьмите». Из протянутой руки медика я взял небольшой, миллиметра три-четыре, треугольный металлический осколочек. Я вытащил его из вашего бедра. Он чудом не задел бедренную артерию и застрял, прижав нерв. Отдых. Сладкое слово. Успею еще. Райфл кивнул и исчез из поля зрения. Спасибо тебе, Стэн. Не за что, сэр. Это моя работа. В голосе парня прозвучала гордость и удовлетворение. Как капитан Дэвидсон. Судьба командира сводной группы меня беспокоила не меньше своей собственной. С ним все нормально, в рамках этого определения по отношению к раненому, хмыкнул собеседник. Мамочка, мамочка, пожалуйста! Застонал кто-то из раненых. К нему тут же подошел русский санитар. Стэн, Кинг ведь сейчас снаружи? Да, он сейчас старается организовать лагерь. Русские тоже этим занимаются. Второй лейтенант Оклейд выступает в роли переводчика. Опять сам действует за меня. Нехорошо это, нехорошо. Еще и оклад всплыл. Ох, надо подключаться к труду. Хочется спать, но надо поработать, отдых потом. Помоги мне выйти наружу. И не спорь. Прыгая на одной ноге, поддерживаемой доктором, я выбрался на улицу. Здание, в котором находился лазарет, оказалось подземным, то есть, по факту, очень хорошо замаскированным. Нам это на руку. Лес встретил меня дождем и уставшими взглядами немногочисленных солдат занимающихся работой на поверхности. Русские и американцы трудились вместе. Устанавливали большие палатки, натягивали между деревьев маскировочную сеть, перегоняли машины и бронетехнику, готовили еду для всего лагеря. От запаха исходившего с полевой кухни красноармейцев у меня забурлило в животе. Кинг заметил меня издалека. Помощник точно знал, чего мне надо, и принес тарелку гречневой каши с мясом, кусок хлеба и чашку чая. Простая русская пища сейчас даже сержанту казалась амброзией, в чем он охотно признался перед докладом. Я молча ел, сидя на старом ящике из-под снарядов, а Кинг рассказывал. Склад большой, несколько крупных капитальных подземных зданий, топливный склад, жилая зона для охраны и рабочих бригад. Мы тут всю нашу сводную группу без проблем разместим. Наверное, русские рассчитывали, что этот склад будет снабжать пару-тройку фронтовых дивизий. Боеприпасов и топлива на складе осталось не так уж и много. Почти все, что завезли для снабжения второй бронетанковой, успели вывести для ее же нужд. Территорию склада до нашего приезда охраняли неполный взвод пехотинцев из дивизии и русские а окруженцы, среди которых есть женщины. Я удивился такому раскладу и попросил сержанта пригласить всех местных обитателей ко мне на беседу. Все же мы тут гости, а они хозяева. Надо разобраться. С официальной охраной я все выяснил на удивление быстро. Командир взвода, состоявшего из двух десятков солдат, штаб-сержант Николас Вермонт, сильный как физически, так и духовно, понравился мне своей вдумчивостью и серьезностью. То, что он и его бойцы оказались отрезаны от родной дивизии, и то, что фронт уже ушел дальше на восток, его волновало, но не пугало. Телефонной связи со штабом у него нет со вчерашнего дня, пользоваться радиосвязью в тылу противника он не хотел, велик риск быть запеленгованным а это стопроцентный конец всей охране и складу. Выдвинуть радиста на десяток километров от склада и связаться оттуда сержант хотел сегодня днем. По поводу нашего неожиданного появления сержант выразился однозначно. Чем нас больше, тем хуже врагам. Я рад вашему появлению, сэр. После разговора с Вермонтом я кратко пообщался с его заместителями, сержантом Алексом Хорнером и капралом Энтони Джампером. Они тоже оказались нормальными, серьезными парнями. Также по моей просьбе Верман согласился подключить к охране объекта еще взвод солдат. В общем, контакт с охраной налажен. После ухода охраны появились странные персонажи. Один из милиционеров, указавших нам на существование склада, и особист из батальона. «Товарищ первый лейтенант Пауэлл...» «Молчи-молчи, на неплохом английском обратился ко мне». «Офигеть, не встать». «Говорите на русском, я его отлично знаю». «Хорошо», — коротко кивнул особист. «Сержант госбезопасности Ханнес Вадер». «Вадер? Батя Дарт Вейдер здесь? Хо-хо-хо. Только эстонца мне не хватало». «Разрешите осведомиться, с какой целью вы попросили вашего подчиненного первого сержанта Сэмюэля Кинга пригласить к вам в группу...» На миг особист задумался. «Ищет замену слову задержанных или арестованных». «Группу граждан, прибившихся к охране склада». Пассаж, однако. «Он что, уже успел записать в диверсанта окруженцев?» М «Да». Казалось бы, на что тут злиться? Человек сразу включился в работу, но внутри меня просто вспыхнул огонь. «Сколько я про такое читал в моем мире. Люди из окружения выходят, сражаются, иногда героические поступки совершают, а их крутят хлопчики из НКВД и во всех грехах земных обвиняют. Шпионы ведь». Да, бывают и среди окруженцев предатели и даже диверсанты, но не все же. Вот твари гэбэшные. С целью познакомиться. Они ведь помогали охранять этот склад? Разрешите узнать, почему я вижу сейчас не их, о вас? Сдерживаться пока удается, но не думаю, что это надолго. Потому что они задержаны, товарищ первый лейтенант, — с нажимом ответил особист. Все, он мне категорически не нравится, козлина. Эй, доктор, мне нужна помощь, — позвал я Стэна. Сейчас сходим, посмотрим на задержанных. «Док, помоги мне пройти с товарищами красными командирами». Райфл скривился, захотел было спорить, но, посмотрев мне в глаза, решил не делать этого. «Сержант Вадер, мы сейчас пойдем с вами, я хочу лично взглянуть на задержанных». ГБшник легко согласился и, развернувшись, пошел вперед. За пять минут мы все же доковыляли до отведенный под изолятор временного содержания землянки. Чем ближе мы были к цели, тем сильнее я волновался. Найти разумное объяснение этому волнению я не мог. Просто чувствовал, что приближаюсь к некоему очень и очень важному для меня объекту. И каждый шаг вселял в меня все больше волнения и уверенности. У входа в землянку с ППШ в руках сидел милиционер. По приказу особиста он открыл дверь в помещение, включил щелчком тумблера свет, и мы вошли внутрь. Как я не упал в ту секунду, не знаю. Меня затрясло, и я не смог произнести ни слова. Сердце в груди застучало, мечтая сорваться с места. Вдоль стен на полу со связанными за спиной руками сидели люди, известные мне давно. Очень давно. Они подняли взгляд и ошарашенно уставились на меня. Боже мой, это они! Я уверен, но... Но неужели я и правда вижу моего родного младшего брата Сережу? моего друга со школьных времен Юры Иванова, университетских одногруппников Диму Ткачева, Дениса Губанова и Мишу Люлина. Этого не может быть. И это правда. Это они. Словно удар молнии раздался голос моего брата. «Артур, это ты?» «Черт, я что, плачу?» По щекам предательски бегут слезы. «Мужчина не плачет?» «Фигня. От счастья любой может прослезиться. Это ведь они.» это я. Это я, парни. Конец книги. Ноябрь 2014 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Роман Глухов.